Глава 8. Рождение бабочки. Заканчивался май, а вместе с ним и учебный год приближались каникулы. Работа над куклой была завершена. Таня ужасно волновалась. Это была ее первая самостоятельная кукла. Для волос она тщательно отобрала шелковые нитки трех цветов. Бледно-желтые, золотые и медно-рыжие. С одеждой тоже пришлось повозиться, и девочка изколола все руки иголкой, пока добилась приемлемого результата. Но больше всего хлопот ей, конечно, доставили крылья. Пришлось тайком от мамы подпороть подушку и выбрать самые красивые пушистые перья. Самой Тане кукла ужасно понравилась сидя на диване с книгой или слушая музыку, девочка то и дело подходила к книжным полкам, где кукла, потеснив тину, заняла почетное место, брала ее в руки, гладила по мягким волосам, заглядывала в лицо. Кукла так и не назвала своего имени, вернее, у нее было одно человеческое имя, но девочка обычно звала ее просто Ангел. Вроде все готово оставалось показать ее Марине, и вот однажды Таня решилась и набрала знакомый номер. «Марина, привет, можно я к тебе приеду?» — заговорила она в трубку, немного волнуясь. «Танечка, конечно, приезжай, я все равно целыми днями дома», — ответил ей чуть хриплый женский голос. Они договорились, и спустя час с небольшим Таня уже стояла у подъезда обшарпанной пятиэтажки, набирая на домофоне известный ей код. Таня не видела Марину немногим больше месяца, но за это время Марина заметно похудела и осунулась. «Как Ник?» — спросила она, как обычно, с порога. Глядя на ее серое лицо с впалыми щеками и красными прожилками в глазах, Таня не смогла не соврать. Все нормально. Интересовался, как ты. Хорошо, что нужно нагнуться, чтобы снять кеды, а заодно и спрятать глаза». «И что говорил?» Марина обняла Таню за плечи худой рукой, удивительно напоминающей птичью лапку, и повела в комнату. «Так, ничего особенного. Он опять по командировкам. Знаешь, в Тунисе был, на развалинах Карфагена. Сейчас, наверное, опять куда-то уехал». Марина вздохнула. «Ну, ты садись». Она заметным трудом отвлеклась от интересующей ее темы. «Ах, прости, я же знаю, тебе не терпится. Но показывай, что принесла». Девочка осторожно достала из сумки завернутую в кусок черного бархата куклу и протянула ее Марине. Та взяла и принялась молча ее рассматривать. Красивое лицо, произнесла она наконец. Но какое-то холодное, слишком идеальное, что ли, даже не пойму. Не знала, что ты любишь ангелов. Сейчас все больше под демоном или драконом. Таня смутилась. «В общем, хорошая работа, если ты хотела добиться чего-то подобного», продолжила Марина, аккуратно расправляя перья ангельских крыльев. «Ой, смотри, пёрышко выпало. Как бы твой ангел так своих крыльев не лишился, но ну ничего, сейчас приклеим». Потом они сидели на кухне, этот стол, заляпанный красками, Некоторые пятна представлялись Тане радужными бабочками, которые на секунду присели на шуршавую деревянную поверхность, чтобы потом вновь подняться в воздух. Казался Тане самым прекрасным и волшебным предметом на свете. Здесь Марина создавала кукол, работала над батиком, украшая скользкий шелк яркими пионами и легкими стрекозами, умными кошачьими мордами и багряно-золотыми кленовыми листьями. Таня обожала ее маленькую квартирку, переполненную самыми удивительными и причудливыми вещами: от хрупкой фарфоровой куклы в принцессином платье, расшитом настоящим жемчугом, до старого колеса от велосипеда и деревянного ткацкого станка. Слушай, а если я буду умирать, Ник придет ко мне, как ты думаешь? Вдруг спросила Марина, нервно теребя тонкими пальцами, обтянутыми желтоватой, сухой, всегда чуть потрескавшейся кожей прядь своих жестких, каштаново-рыжих волос. Как она все-таки его любит! Он, конечно, достоин такой любви, но все-таки жаль, что отец не отвечает на нее взаимностью. Они могли бы жить все вместе и ездить куда-нибудь. Не обязательно за границу, неважно, хоть на дачу. И ходить по музеям, в пристёгнутой кремню джинсов сумочке разрывался мобильник. Ладно, иди, уже половина одиннадцатого, твоя мать не изнервничалась, вздохнула Марина. Уходя из кухни, Таня заметила большую наполовину опустошенную бутылку мартини Бьянка. Когда она уже подъезжала к дому, телефон зазвонил снова. Рингтон услужливо подсказывал, что это Миша. "Привет", сказала Таня в трубку. Она была немного удивлена. Обычно он никогда не звонил так поздно. «Привет», — отозвался Миша, и девочке показалось, что голос его непривычно сух и отрывист. «Ты говорила, что твой отец работает в московских огнях. Это, случайно, не Ник Стар? «А что случилось?» — удивилась Таня. «Вопросов об отце она уж никак не ожидала. И что это сегодня все им так интересуются?» «Значит, он», — подытожил Миша. «Так, любопытствую, к тебе это никакого отношения не имеет. Извини, мне ужасно некогда. Созвонимся завтра». И он отключился, не дожидаясь, пока Таня скажет хоть слово. Подойдя к подъезду, Таня оторопела. Прямо в щель общей металлической двери был воткнут белый конверт. Девочка взяла его в руки и увидела, что на нем написано ее имя. Или не ее? Мало ли, Тань, на все 17 этажей. Конверт оказался запечатан. Внутри, как выявило прощупывание, прятался бумажный лист. Девочка смотрела на белый маленький конверт, показавшийся ей вдруг черной меткой, врученной Билли Бонсу, когда она в последний раз получала не электронные письма, тем более таким вот странным образом. Должно быть круглов, вдруг осенила ее. Еще одна дурацкая попытка помириться, а что вполне в его стиле. После пощечины Илюша Круглов, жестко опекаемый, теперь наконец-то отыскавший свое призвание таточкой, тем не менее, несколько раз вырвавшись из-под власти нового деспота, пытался помириться с Таней. И, разумеется, безрезультатно, нытики, трусы и предатели интересовали ее меньше всего на этой планете. Итак, Круглов, небось, еще маячит где-то поблизости, подумала она и огляделась. В стороне девочка действительно заметила чей-то темный силуэт, но рассмотреть человека поближе не получилось. Едва она сделала шаг в его сторону, он отступил еще дальше в сумрак и исчез, как исчезают безмолвные тени. Впрочем, преследовать Круглого, если это, конечно, был он, тане не хотелось. Как романтично! решила она, зевая, и вошла в свой подъезд. Поднимаясь в лифте, девочка вскрыла конверт, скрывающий в своем чреве вовсе не любовную записку, а две распечатки статей. Это были статьи, подписанные именем Ник Стар. Неужели конверт от отца? Но зачем? Тихонько проскользнув в квартиру, Таня отправилась в свою комнату и, положив сумку с куклой на стол и взобравшись ногами на диван, принялась изучать присланные статьи. Первая статья была посвящена скандальному происшествию на выставке именитого художника Димитриса. Впрочем, обо всех произошедших там событиях Таня знала и так, потому что являлась их очевидицей. Перо отца, как всегда, было бойко и иронично. «Хорошая статья», — подумала Таня и перешла ко второй вырезке. Вторая статья оказалась и вовсе странной. Посвящена она была петушиным боям, ставкам и каким-то махинациям, связанным с этим зрелищным и азартным делом. Материал приводился в форме интервью с неким Денисом Петровским, и Таня так и не поняла, что хотел этим сказать неведомый корреспондент. Если конверт положил отец, присутствие первой статьи можно хоть как-то объяснить, но какое ей, Тане, дело до каких-то петушиных боев? Обычно Ник звонил ей сам. Как-то он объяснил Тане, что постоянно бывает на важных встречах и мероприятиях такого уровня, что случайный звонок на мобильник может только испортить все дело. В общем, звонила ему Таня в самых крайних случаях. Однако сейчас ей показалось, что такой случай как раз настал. Девочка взяла мобильный и набрала номер отца. Ник принял вызов едва ли не через минуту. «Что случилось?» — отозвался он недовольно, и Таня услышала женский смех. Видимо, отец был не один. «Я... я хотела спросить, зачем ты принес мне эти статьи?» сказала она, невольно вспоминая тонкую руку Марины и Мартини, увиденной у нее на кухне. «Какие статьи, Танюшка, посмотри, сколько времени! Мать вообще за тобой не следит. Почему ты не в кровати? Сейчас, сейчас, заканчиваю!» сказал отец, видимо, куда-то вглубь комнаты, по крайней мере, его последние слова донеслись до Тани глухо. Статьи про Димитриса и про петушиные бои. Он — отец, взрослый. У него есть право на свою жизнь, и она не может, не должна на него обижаться. Что за чушь, Танюшка? Зачем бы мне посылать тебе статью про петушиные бои? Давай живо, марш в постель. Звонкий звук поцелуя, раздавшийся в трубке, окончательно вывел Таню из себя. Тебе, кстати, Марина привет передает. Спокойной ночи, — сказала она и нажала отбой. Бросив телефон и ненавистный конверт на пол, будто они, именно они и виноваты во всех ее бедах, Таня, как последняя дура, обхватила коленки руками и разрыдалась. С утра все страхи вчерашнего вечера показались Тане незначительными. «И чего я так психанула?» — удивилась она. «Наверное, устала». Солнечные лучи пробивались сквозь висящий на окне тюль, ложась на пол причудливыми узорами. На часах было без пятнадцати одиннадцать, и о школе можно было забыть на целых три месяца. Пропускать такой чудесный день никак нельзя. Девочка села на кровати, раздумывая, кому бы позвонить. Миша, наверное, занят, как всегда. Может быть, Лени, единственному члену стаи, в отношениях с которым не появилась эта дурацкая настороженность, вооруженный нейтралитет. Пока она раздумывала, подруга позвонила сама. «Привет!» Ты представляешь, серого на целых два месяца отправили из Москвы, и Ромик уезжает через две недели. Опять все лето псу под хвост, огорченно выпалила она. Ну и отлично, подумала Таня. Как раз выйдет тайм-аут, а там уж глядишь, все само собой нормализуется, обиды забудутся, и мы сможем дружить как прежде. Жаль, но ничего, сказала она Лене. Ты же пока никуда не уезжаешь. Так вот, давай пойдем в кафе «Мороженое». Первый день каникул стоит того, чтобы это отпраздновать. Пойдем. легко согласилась подруга. «Через час на углу дома?» Потянувшись всем своим длинным гибким телом, Таня вышла из комнаты. В квартире царила та редкая тишина, которая бывает, когда никого, наконец, нет дома. Геннадий Сергеевич уже давным-давно находился на работе, а мама, вероятно, с утра пораньше укатила в издательство решать вопрос об очередной книге. Тем лучше. Войдя на кухню, Таня открыла холодильник. Мир все таки прекрасен, и тонко нарезанная ароматная корейка, совсем не жирная, с нежным желе и вкусной корочкой, обсыпанной тмином и черным молотым перцем, только способствует его улучшению. Зеленые соленые помидоры, которые так приятно доставать из банки прямо руками, тоже. А омлет, пусть мама ест сама, или своему Геннадию Сергеевичу скормит, вось лопнет когда-нибудь, поглощая ее очередной кулинарный шедевр. Так, теперь можно принять душ и подобрать себе одежду. Помедитировав с минуту перед раскрытым шкафом, Таня извлекла из него серые джинсы с обтрепанными брючинами и черную футболку, которую подарила ей Марина. Рисунок на футболке, нанесенный легкой марининой рукой, представлял собой глаз с огромной желтой радужкой и четко очерченным вертикальным зрачком. В то же время этот глаз был луной, чуть тронутой серо-синими тучами, и к этой луне вереницей неслась целая стая волчьих силуэтов. Гибкие тела хищников застыли в момент прыжка. Стая пыталась догнать луну, и, повторяя волчий извилистый путь, по футболке змеилась желто красная надпись «Найт Хантер». Сноска «Найт Хантер» — английский «Ночной охотник». Одевшись, Таня взглянула в зеркало, провела пару раз расческой по волосам и, выдавив на руку немного геля, несколькими уверенными движениями подчеркнула асимметричность прически. Серьга-коготь в ухо. Ну все, к выходу в свет она готова. Лена уже ждала ее на углу дома, тоже в джинсах и футболке с черепом. «Тань, ты только не обижайся», сказала она, сразу заметив подругу. «Я тебе по телефону не сказала, в общем, мне тут Димон встречаться предложил». «А ты?» «А что я? Я согласилась. Ты же не против?» «Конечно, Таня вполне могла быть против». Когда-то Димон пытался ухаживать за ней, получил отворот поворот, и вот надо же, переключился на Лену. Но раз так, совет им любовь и благословение Серого в придачу. «И с чего это мне быть против? Нравитесь друг другу и вперед, и Серый будет счастлив, он чужаков в компании не терпит». «Кстати», — хитро покосившись на подругу, произнесла Лена, — Может, таки познакомишь со своим мистером Икс, раз о нем в последнее время столько разговоров? Я подумаю, милостиво согласилась Таня. Ну что, в кафе? Кафе-шоколад на теплый сезон открывала дополнительную летнюю веранду, выставляя на нее круглые пластиковые столики и плетенные соломенные стулья. Это была одна из любимых таниных кафешек. Во всяком случае, здесь давали отличное мороженое прямо в половинке сочно-оранжевого манго с вафельными трубочками и взбитыми сливками. Сегодня под полосатым бело зеленым тентом обнаружились знакомые лица. Ну надо же, сколько сюрпризов. Лена, значит, теперь с Димоном. А Круглов, хотя об этом вообще-то можно было догадаться, с таточкой. Это зрелище Таня, пожалуй, не променяла бы даже на билет в модный клуб. Таточка в розовом с бабочками топе, воркуя точно заботливая голубка, кормила с ложечки Круглова розовым потаявшим мороженым. Круглов мужественно глотал его, но смотрел на мир такими отчаянно грустными телячьими глазами, что Таня даже стала его жалко. «Вот блин!» — прошипела Лена, увидев сладкую парочку. «Что, пойдем в другое место?» Таня только хмыкнула и двинулась мимо одноклассников к свободному столику. Приведя виде одноклассниц таточка поджала губки, а Круглов так растерялся, что очередная порция мороженого вывалилась ему на подбородок, а оттуда на красно-синюю клетчатую рубашку. «Ешь, Лёша, аккуратней, вот опять испачкался!» Укоризненно покачала кудрявой головкой таточка. «Не обращай внимания, ходят тут всякие, ну и пусть ходят». Таня с Леной переглянулись и громко засмеялись. Круглов мужественно выносил пытку мороженым и Таниным присутствием целых пять минут, после чего таточка, сочтя, что все, что нужно, продемонстрировано, увела бедолагу из кафе. «Вот придурок!» — сказала в спину Лёше Лена. «Интересно, все отличники такие же придурки?» «Вовсе не все», — заверила Таня и тут же прикусила язычок. «Но подругу так просто с курса не собьешь, тем более когда она уже почувствовала, откуда дует ветер». «Ну, рассказывай!» — жадным любопытством набросилась она на Таню. «Это твой мистер Икс? Он и в драке, и в учебе, и в спасении котят везде первый?» «Ага» легко согласилась таня у него вообще все получается знаешь почему почему а просто потому что он лучше всех мороженое как всегда оказалось выше всяких похвал таня и лена сидя в тени тента с удовольствием лакомились им наблюдая за прохожими вон посмотри дядька говорила лена лицо такое суровое брови сдвинуты на голове лысина и чешет куда-то деловой походкой Наверняка у него толстая уродина жена и трое, нет, даже пятеро детей. А вон тетка сумки тащит, готова спорить, что ее муж пьяница и скорее всего поколачивает ее. Включилась в игру Таня. Не знаю, почему все тетки так ужасно выглядят. Как ты думаешь, а Татка и Лёшка поженятся и тоже превратятся в такую вот пару? Таня тщательно поскребла ложечкой, собирая остатки мороженого. Ага. Остатка будет встречать его с работой в бегуди и розовом гламурном халатике и с часами в руках. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Мне кажется, из таких как раз самые худшие жены и получаются и такие ласковые удавы. А он отрастит брюшко, заведет залысины, как у моего отчима, будет вкалывать в какой-нибудь отстойной конторе и оправдываться. Прости, дорогая, на работе задержали над оттетом корпел. Ужас какой! Передернула плечами Лена. Но мы же с тобой не будем такими. Она кивнула в сторону очередной тетки. Мы? Лично я ни за что. Танины руки непроизвольно сжались в кулаки. А еще я не хочу взрослеть, никогда. Точно, согласилась Лена. Была бы волшебная палочка. И еще я думаю, что мы с тобой всегда дружить будем, и ничто нас не разлучит. В этот момент зазвонил ее мобильник. Она взглянула на экран и неожиданно покраснела. А, Димон, догадалась Таня. Не бойся, я же говорю, что он мне не нужен. Лена нажала кнопку приема и что-то радостно заговорила в трубку. Чтобы не слышать их разговор, Таня отъехала на своем стуле подальше, туда, куда уже добралось солнце, и закрыла глаза. Тань, затрясла ее за плечо подруга. Димон тут прогуляться зовет ты с нами. Таня взглянула на подругу. Скрывать свои чувства Лене всегда удавалось плохо. «Ну что же, нас не разлучит никто, кроме Димона», подумала Таня и махнула рукой. «Нет, я без вас. Идите, пока я добрая». «Точно? Ничего?» Лене явно было неудобно перед подругой, но вместе с тем ужасно хотелось пойти на свидание. Ведь если они придут с Таней вдвоем, какое же это будет свидание? «Приблизительно. Иди уже» отрезала Таня. «Да, выхожу, до встречи», тараторила Лена уже в трубку. «Главное в жизни — уметь отпускать». Таня поняла это еще давно, когда отец стал появляться дома все реже и реже. Мать не хотела его отпускать, злилась, хлопала дверями и даже словно в дешевом сериале била тарелки. Не умел отпускать и серый, слишком перетягивал на себя, вот и результат. Стоило ему только уехать, и стая разбрелась. «Что поделать?» «Наверное, все они одинокие волки». Ленка уже убежала, а Таня еще долго сидела в кафе, медленно поедая горячий шоколад из ложечки на длинной смешной ручке и запивая его противной, уже успевшей нагреться водой. Домой идти не хотелось, а идей чем бы заняться не было. «Конечно, можно позвонить одной из тех девчонок, с которыми дружишь время от времени, когда совсем уж нечего делать. Но эта мысль не слишком нравилась Тане». Хорошо бы, Миша позвонил, подумала она, и тут же, словно в ответ на ее желание, телефон действительно зазвонил. Привет, девочка, и стай, что делаешь? Скучаю, честно призналась Таня. Может, составишь компанию? Нет, сейчас не могу, еще часа два буду занят, ответил он. По учебе? зачем-то спросила девочка. Не совсем. Миша замялся. То есть, совсем нет, возникли некоторые. «Неприятности». «Может, помочь?» Миша молчал целую минуту. «Нет, не надо. И неприятности, в общем, даже не у меня, если разобраться. Но если ты не против, давай встретимся часа через два с половиной-три». «Ну, давай». Тане было скучно и не хотелось прерывать разговор так быстро. «Слушай, а я ведь статью про тебя видела». «Ту, которую твой отец написал» ей показалось или голос его опустился до минусовых отметок. Ну да, про выставку. Видел. Кстати, зря он так. Я бы на месте Димитриса обиделся. Одинки так и позвякивали, сталкиваясь друг с другом. Да ладно! удивилась Таня. Ник то есть отец говорит, что звезды рады любому упоминанию о них в прессе, лишь бы о них не забывали, а сопротивляются изляться так, для порядка, чтобы опять же лишний раз имя прозвучало, хоть по поводу конфликта с журналистом. Вижу, что твой отец действительно в теме. Извини, у меня срочное дело. Буду ждать тебя на углу, где всегда. Ок, — согласилась Таня и нажала отбой. «А что, если Миша прав, и Димитрис действительно обиделся на отца и из мести послал ей эти статьи?» «Ну, конечно!» — тут же рассмеялась она. «Очень это Димитрису надо, да и месть какая-то странная». «И чего она вчера вообще так расстроилась? Случай-то ерундовый, но ну, подумаешь, статьи. Вся проблема, как говорится, не стоит и выеденного яйца, и уж, конечно, не стоит думать над ней в первый день лета». Чтобы занять время, оставшееся до встречи с Мишей, Таня решила сходить в кино. Ближайший сеанс начинался как раз через полчаса. Девочка купила билет, большой стакан колы, кулек с сырным попкорном, и все тревожные мысли окончательно вылетели из ее головы.